В воскресенье утром Катя с затаённым страхом подошла к зеркалу и облегченно выдохнула. Хо, Наконец-то отек на лице стал спадать. До приезда отца надо принять душ и поменять повязку. Прикоснулась она подушечками пальцев к клейкопластырю, прикрывавшему швы. Глаз слегка приоткрылся. Это радует. А вот сгустившаяся вокруг синева — плохо. Никаких шансов выйти на людей, не дать не взять алкоголичка, который влетел от собутыльников. Придется сидеть дома до пятницы, но как только снимут швы, сразу займусь машиной. Хотелось хотя бы зрительно уменьшить повреждения, потому с новой повязкой довелось провозиться довольно долго. Никак не получалось спрятать под лейко пластырь края торчащих ниток. Пришлось до основания подрезать их маникюрными ножницами. Наконец, нацепив очки, Катя встала перед большим зеркалом и всмотрелась в отражение. Более-менее терпимо. Тут же в крохотной прихожей двухкомнатной хрущевке раздался звонок домофона. «Кто?» Продолжая рассматривать свою физиономию, на всякий случай уточнила Катя. «Я», — ответила трубка папиным голосом. Поправив халата и туго затянув пояс, она приоткрыла входную дверь. Покачиваясь в такт шагам, в пролете сначала показалась черная кепка, а затем появились объемные пакеты. «Я прям с рынка», — протиснулся в дверь отец, Сбросил ботинки и сразу прошел на кухню. — Ты завтракала? — Не успела. — Зато выспалась. — Выспалась? — Это хорошо. На ходу расстегивая утепленную куртку, отец вернулся в прихожую. — Как себя чувствуешь? — Замечательно. — Ну, правда, замечательно. — Как можно более убедительно повторила дочь. — И глаз почти не болит. Видишь? Даже щелка появилась. Попыталась она подмигнуть. Отец только вздохнул. — Игорь Николаевич не нашел того гада? — Нет. Ленке не звонила. Нашли только дом, где он живет, и даже машину в гараже. А сам хозяин, видно, в бега подался. Во всяком случае, гражданская жена утверждает, что он в командировке, и машину никто не брал. Стоит чистенькая, вымытая. Правда, вмятины от моего бампера видны невооруженным глазом. Самолично удавил бы мерзавца. Как можно поднять руку на женщин? Да там еще тот фрукт. Соседи говорят, что наглее и скандальнее типа не сыскать. Зато родственник какой-то важной шишки. Но ничего, объявится, свое получит. Там неподалеку ребята из службы безопасности Игоря дежурят. И в милиции дело завели. — Колесников мужик жесткий, — заметил отец. — Правды добьется. Накажут по полной. Тому типу лучше самому к Игорю Николаевичу на коленях приползти. Прощение вымаливать. — Согласна. Игорь Заленку любому голову оторвет. — А что с твоей машиной? — Стоит на охраняемой стоянке у банка. Пока не найдут виновника, нет смысла начинать ремонт. Вздохнула она. Нужна будет помощь, сразу звони. Как я понимаю, у мужа ты ее просить не намерена. Я в ваши семейные дела никогда не вмешивался, хотя зря, наверное. Проворчал он. Ладно, пошли на кухню. Завтрак тебе приготовлю. Пап, я сама, не маленькая. Это я вижу, что уже не маленькая. Склонился над пакетами с продуктами Александр Ильич. Только отцовскому сердцу от того не легче. Пока я буду готовить, может, все-таки скажешь, чего вы там с Виталиком не поделили? По три раза на дню звонит, дважды в Ждановиче приезжал. Не поленился. Тебя искал. И что ты ему ответил? — насторожилась Катя. То, что и просила, уехала в отпуск в санаторий. Только, по-моему, он не поверил. «Почему ты так решил?» «По глазам видел. Жалкие они у него. Виноватые. Рассказывай, чего он там натворил?» «Пап, давай договоримся». Присев на стул, Катя опустила голову, как школьница, сложила руки на коленях. «Не расспрашивай меня ни о чем. Ладно? Хочу сама в себе разобраться». Придет время, расскажу. Ну, не знаю. Тогда хотят ведь. Ты с мужем просто так поссорилась, дабы проучить? Или по-серьезному? Насовсем совсем ушла. На совсем. Я решила подать на развод. Твердо сказала Катя. Александр Ильич выпрямил спину. Повернулся и внимательно посмотрел на дочь. — Значит, не шутишь. — А не торопишься, дочка? Присел он рядом на табуретку. Виталик — мужик видный, деловой, домовитый. Такими не бросаются. Каждый может оступиться. Неужели за эти дни ты ни капельки не пожалела, что ушла? Пожалела себя, пожалела, не рассчитывала, что придется начинать жизнь сначала. И, пожалуйста, хватит об этом. Давай лучше подумаем, что приготовить на завтрак. А решила она сменить тему. Помню в детстве, как только ты дома появлялся, нам с мамой всегда завтрак готовил. У тебя омлет просто фантастически получался. Вкус детства. От одних только воспоминаний слюнки текут. «А твоя фирменная картошечка!» — закатила она глаза. В памяти тут же возникла картинка. Они с мамой просыпаются от дразнящего запаха жареной картошки и на наперегонки, шлепая босыми ногами, бегут на кухню. Александр Ильичев, вправду был непревзойденным поваром. И пусть готовил он нечасто, блюда всегда получались отменные. — Потому как, — приговаривал он, — в любое дело душу надо вкладывать. Что касается картошки, то сначала он по очереди высыпал на сковородку тонюсенькие полоски сала, лука, затем добавлял мелко нарезанные картофелины и, не отходя от плиты ни на минуту, зажаривал до золотистой корочки, с легкой пригаркой вроде ничего особенного даже вредно считается по сегодняшним меркам но зато как вкусно пальчики оближешь картошку так картошку завязывая передник согласился отец я сам чищу а ты пока сумки разбери арина на дежурстве так что погащу у тебя немного если не возражаешь слышь дочка Вытащив мусорное ведро, отец присел на стул и приступил к чистке. — Мы тут вчера посоветовались? — В общем, перебирайся к нам. Дом большой, вместе веселей. — Спасибо, пап. Но я уж как-нибудь сама. Без раздумий отказалась Катя. — И за квартиру вам могу заплатить. Я ведь знаю, когда Арина Ивановна к тебе переехала, вы ее сдавали. — Еще чего надумала? Родному отцу за квартиру платить? — обиделся Александр Ильич. — Да из каких денег? — Ну, свою зарплату с карточки я с лета не снимала. Плюс отпускные за два месяца, плюс выплаты всякие, премиальные. Ну, как видишь, проживу. Катя умолкла о своем решении. Не возвращаться в газету, рассказывать, пожалуй, еще рано. Зачем лишний раз расстраивать отца? — Пока на работу не выйду, — добавила она. — И как же тебя отпустили, а? — Да еще перед Новым годом. — А меня и не отпускали. Так получилось. Можно сказать, получила творческий отпуск. Передохну и книгу начну писать. Быстро нашлась она и кивнула на раскрытый ноутбук на кухонном столе. — Вот прям сегодня и начну. Ты ведь знаешь, что все журналисты мечтают написать что-нибудь серьезное. — Ну, если так. — Ну, хорошо, пиши. И о деньгах не беспокойся. Пока я живой, на всех хватит. Ты ведь у меня одна. — А как дочь Арины Ивановны? — Давно звонила? В очередной раз решила сменить тему Катя. Вчера вечером легко поддался на уловку отец. Летом обещала почти на месяц приехать. — С детьми? А как же без них-то? — Ну что, хватит на двоих? — окинул он взглядом кастрюлю с торчащими из воды белыми бугорками.